«Глава пятая. Лика, что с тобой?» Николета смотрела на меня с искренним недоумением. «Ты как себя чувствуешь?» «Чувствую я себя замечательно», — отозвалась я с улыбкой. «А что?» «Да просто ты какая-то не такая. Чересчур радостная, что ли. Ты же все время здесь задумчивая ходила, грустная даже. Я уж думала, это характер у тебя такой». Это не характер, а просто было временное помутнение, которое, к преогромному моему счастью, наконец-то прошло. От переполняющих меня радостных эмоций я едва сдерживалась, чтобы не пуститься в пляс по комнате. «Ну мы на занятия пойдем или как? Зря что ли, за тобой зашла?» «Идем, идем!» Николета кивнула, спешно взяла пару учебников со стола. «И все же с тобой точно все в порядке? Может, на всякий случай по пути в местную лечебницу заглянем? Ой, да все со мной нормально, правда!» Клятвенно заверила я. Если, конечно, не считать, что у меня с какого-то перепуга магия тьмы появилась, но на фоне пропавших чувств к Савельхею все остальное мне уже казалось сущими мелочами. Как раз сегодня после занятий собиралась идти к ректору с чисто сердечными признаниями. Наверняка добрый и мудрый Августий знает, что делать. Да еще и этот маг из Белого Совета может помочь. Уж если он взбесившегося Вульфика тормознул, что ему какая-то там магия тьмы? Сама ведь видела, как он лихо с темной сущностью расправился. Ну а на худой конец здесь же и Савельхей объявился. И пусть я ему противно, да и мне на него теперь начхать, но с магией тьмы он просто обязан разобраться. Так что эта проблема мне казалась уже почти решенной. И единственное, что меня все еще коробило, это легкое чувство вины перед Ири Лихаром. Но ничего не поделаешь. Отворотное зелье мне оказалось нужнее, и о своем поступке я совсем не жалела. «А и вина куда уже с утра пораньше усвистала?» — спросила я, пока мы шли с Николетой по коридору к лестнице. «Без понятия». Избранная чуть поморщилась, эта тема у нее явно вызывала раздражение. Она мне не докладывается, да и я ее не спрашиваю. Давай не будем о ней, пожалуйста. Слышала, в Академии вроде как темный властелин объявился ну, тот самый Савельхей, которому ты просила отдать кулон с предначальной материей. Я его вчера даже видела, мельком, я мрачно усмехнулась. Меня вот все не покидают нехорошие предчувствия, задумчиво пробормотала Николетта. Правда, сама толком не пойму, в чем дело. Да и темный властелин здесь наверняка неспроста снова появился. «Слушай, ты не хочешь говорить об Ивине, а я не хочу о Савельхее», — перебила я. «Неужели других тем для разговоров нет? Давай, к примеру, об Ирили Харе поговорим». «О нем я не хочу говорить тем более», — Николета помрачнела еще сильнее. «Ну, тогда остается только Вульфик». Я, наоборот, развеселилась. «Идеальная тема. В меру забавно, в меру зловеще. Мы как раз в это время вышли из жилого корпуса». «Ой, не поняла я». «А чего тут столько народу На внутренней площади перед учебной частью замка толпились студенты и судя по общему радостному говору планировалось что-то позитивное всем сессия автоматом канкан -кан в исполнении преподавательского состава вульфик танцует балетную партию умирающего лебедя о или нам наконец-то начнут платить стипендию «Должна же я наконец-то дождаться такого чуда странно пробормотала николета занятий что ли не будет. Тут как раз в воздух поднялась трибуна с улыбающимся ректором. «Доброе утро, дорогие студенты!» — громогласно приветствовал он. В ответ в разноголос зазвучало «Здравствуйте, доброе утро!» «И доброе утро, дорогой ректор!» «Даже кто-то выдал «Августис, мы вас любим!» «Ага, значит, точно ожидается какая-то халява!» «В этот замечательный день!» — продолжал ректор. «Мы посовещались и решили устроить вам выходной раньше, чем положено по расписанию». Я сразу поняла, в чем дело. Вполне типичное поведение местного руководства. Как только в академии какая-то проблема, отправить студентов на отдых, а тут самим разбираться. Впрочем, лично я была очень даже не против выходного. Пусть в моё прошлое пребывание здесь он выпал лишь один раз, но я прекрасно помнила тот чудесный день на пляже. «Но и это еще не все. Радостно глаголил Августис. «Сегодня выходной будет особенным. Вы отправитесь туда, где еще не бывали, в особое измерение, где все желаемое становится явью. Пусть лишь иллюзорно и всего на день, но, думаю, вам там обязательно понравится». И тут же в воздухе заискрились золотистые сполохи. Они становились все ярче и больше, пока мерцающий свет не заполнил все вокруг. Я закрыла глаза лишь на мгновение, а когда открыла, окружающий мир уже сменился. Я оказалась посреди летнего леса. Погода стояла чудесная, солнце светило, бабочки порхали, и никого, кроме меня, вокруг больше не было. Может, всех забросила в разные места, чтобы студенты не мешали друг другу своими иллюзиями? Интересно, кстати, как вообще эти иллюзии должны воплощаться? В тот единственный выходной, на котором я присутствовала, хотя бы подобие джинов рядом крутились. А сейчас что-то никто не спешил ко мне с услужливым «Какое ваше желание исполнить, прекрасная Анжелика?». Но у меня и без того было отличное настроение. Не видя других ориентиров, я просто направилась вперед по едва виднеющейся тропинке. Минут через пятнадцать пути через лес моим глазам предстало эпическое зрелище. Парней было не меньше двух десятков. Красавцы, да еще и в богатых одеждах и с коронами на головах. Сразу ясно, что принцы. И вся эта компания дружно занималась строительством. А вокруг бегала сияющая от счастья Ивина и, не умолкая, раздавала распоряжения. Я едва сдержала смех. Ну, понятно, замок лесной нимфи возводит. Как мало некоторым нужно для счастья. Хотя в случае Ивины это, наверное, как раз-таки много. Странно, но и релихара среди строителей не было. Неужели ветреная любительница приворотов про него уже и думать забыла? Меня снова кольнула совесть по поводу отворотного зелья, но лишь на мгновение. Я поспешила дальше, не вмешиваясь в чужую иллюзию и гадая, как бы мне самой что-нибудь эдакое воплотить. Но пока загвоздка состояла в том, что особых желаний и в голову не приходило. Еще через несколько минут я добрела до развилки. Задумчиво остановившись, огляделась по сторонам. Обе тропинки выглядели одинаково, да и лес особым разнообразием не отличался. И тут вдруг впереди послышались голоса. Видимо, опять чья-то иллюзия. Я спешно спряталась за ближайшее дерево, чтобы не помешать чужим фантазиям. Из-за низких раскидистых веток меня заметно не было, зато я прекрасно все видела. К моему превеликому изумлению по тропинке, держась за руки, шли Николета и Ирилихар. Смотрелись вместе просто идеально. Избранная чуть взволнованно краснела, вампир смотрел на нее с искренней теплотой. А я всерьез озадачилась, чья именно эта иллюзия? Ирилихара? Вряд ли. С его характером и теперешним настроением он бы нафантазировал себе скорее что-нибудь жуткое и кровожадное. и уж точно не такую умилительную картину. Но тогда получается, что это грезы не калеты. Ну дела. А ведь вправду она как-то странно на Ирелихара реагировала, но мне и в голову не пришло, что тут может быть замешана влюбленность. Хотя с моими страданиями на тему савельхея ничего удивительного, что я не заметила столь очевидного. Неспешно прогуливающаяся пара миновала развилку. Я подождала, пока они скроются из вида, и только тогда вышла из своего убежища. Хотела идти дальше, но тут вдруг чьи-то ладони легли на мои плечи. «Лика, любимая», — прошептал такой знакомый голос. Оторопев, я резко обернулась и оказалась буквально в объятиях с Авельхея. Сказать, что я растерялась, значит не сказать вообще ничего. А он крепко прижимал меня к себе и горячо шептал. «Любимая, драгоценная, мой единственный проблеск света среди тьмы. Прости меня, каким же дураком я был. Прости, что не верил тебе». Прости, что отпустил. Клянусь, любимая, самой тьмой клянусь, что больше никогда не допущу подобного. Как же я рад, что наконец-то нашел тебя. Он хотел поцеловать, но я резко отстранилась. «Эм», — пробормотала я. «Слушайте, не знаю, кто тут у вас отвечает за воплощение фантазий, но вот это», — я кивнула на смотрящего на меня влюбленным взглядом Савильхея, «в список моих заветных мечтаний уже не входит». И в следующее же мгновение темный властелин исчез. Просто растаял в воздухе. Ну вот, а я даже ручкой помахать на прощание не успела. И радостно напевая «Савельхей мой, Савельхей, Голосистый Савельхей», я поспешила дальше через лес. Вообще, наверное, логично, что у меня никаких фантазий не воплощалось. Если уж я сама не знаю, чего хочу, то откуда это знать местным колдовским силам? Но я от этого совсем не расстроилась. Просто наслаждалась погожим днем, умиротворенным лесным пейзажем и собственным замечательным настроением. Так потихоньку я добрела до опушки. Здесь бежала небольшая но шумная речка, а на ее пологом берегу с компанией дриад расположился Бонифаций. Лесные девы что-то ему с восторженным обожанием восклицали, он довольно слушал и милостиво улыбался. А я едва сдержала смешок. Нет, если это и чья-то фантазия, то точно не моя, и уж точно не местных дриад. И с радостным Боня, как я рада! Я поспешила к единорогу. Лесные девы тут же одна за другой просто растаяли в воздухе. Единорог проводил их досадным взглядом и мрачно поинтересовался у меня. «Ну и чё орёшь? Всех поклонниц мне распугало». «Да ладно тебе, не ворчи!» Я села рядом с ним на берегу. А ты вообще, собственно, кто?» Боня оглядел меня с явным подозрением. «Я тебя разве знаю?» «Не знаешь, но мы с тобой хорошие друзья». «Бонь, ну не надо на меня так смотреть, я вполне себе в здравом уме. Давай я тебе сейчас всё расскажу, а выводы уже будешь делать сам». И я пустилась во вдохновенное повествование. Бонифаци в процессе закурил и задумчиво пускал дымные колечки над рекой, но слушал молча и внимательно, ни разу не перебил. И лишь когда я закончила пересказ событий другой реальности, он поинтересовался с искренним любопытством. А что именно ты куришь?» бой? ну я же серьезно!» – вздохнула я. «Иначе откуда, по-твоему, я столько о тебе знаю? Ты, кстати, чего с Ивинной-то разругался?» «Ой, нашла, о ком вспомнить!» – недовольно фыркнул он. Ладно, она всегда была со сквозняком в голове, но эта ее выходка с приворотным зелем вообще вверх глупости и легкомыслия. Такого я уже стерпеть не мог. Думал, свалю из этой вашей академии обратно в родной лес, тогда уж и вина никуда не денется, а думается, и за мной отправится. Но, увы, отсюда так просто не выбраться. И тогда ты ушел жить в библиотеку? Здорово, вы конечно, там с Даридадусом все устроили. Только как ты предсказывать-то умудряешься? А что там умудряться? Отмахнулся Боня. «С моим-то жизненным опытом, да с потрясающей смекалкой. Ну, из книги предсказаний из числа запрещенных артефактов, которые мы с Доридатусом позаимствовали из библиотечного хранилища. Но в конце-то концов надо же как-то в жизни устраиваться. Правильно говорю?» «Правильно», — я кивнула. Так мы с Бони проговорили до самого вечера. К счастью, он все же мне поверил. И постепенно мне уже казалось, что вообще нет никакой разницы, что мы тогда с ним общались, что сейчас. И как же было здорово вновь обрести хорошего друга. Да и как удачно все в целом сложилось. Никаких больше чувств к Савельхею, и Релихар на моей стороне, да и Боня наконец-то вышел из тени. Осталось только разобраться с магией и тьмы, и все, жизнь прекрасна. Когда начало темнеть, нас всех вернули в академию. Бонифаци умудрился незаметно слинять, чтобы его руководство не засекло. Кстати, о руководстве. Ректор выглядел немного растерянным и даже унылым. Видимо, решить проблему пока так и не удалось. Я хотела сразу же идти к нему с повинной, но меня задержала Николета. «На ужин пойдем? Я сначала хотела отказаться, но потом подумала, что вдруг меня из-за тьмы в подземелье бросят, так что уж лучше напоследок хотя бы поесть нормально. Кроме нас в столовой оказалось не так много народу. К тому же в процессе ужина за наш столик вдруг присел Ири Лихар. Бедная Николета аж в лице изменилась. Но, к счастью или к сожалению, вампир на нее не смотрел, так что ее очевидного смущения не заметил. «Добрый вечер». В какой то веке он проявил вежливости и даже улыбнулся. Интересно, что он-то воплощал в своих фантазиях, раз теперь в таком хорошем настроении? «Добрый», — пролепетала Николета, не поднимая на него глаз. «Ага, очень», — добавила я и напрямую спросила. «Что-то случилось?» «Пока нет». «Но очень даже может случиться», — как ни в чем не бывало, — говорил Ири Лихар. «Если кое-кто пойдет к тому, кому не надо, и признается в том, о чем нужно молчать. А ничего, что если кое-кто трусливо оставит все в тайне, то в итоге могут многие здесь пострадать», — возразила я. «Слушай, мало того, что тут этот Алистер объявился, так еще и темного властелина на разборке выписали. Ты-то куда лезешь?» «Слушайте, вы о чем вообще?» — не вытерпела Николета. «О том, что твоя недоизбранная подружка снова вообразила себя корнем всех местных бед». И Релихар только сейчас впервые взглянул на Николету, но лишь мельком. «А что, скажешь, не так?» — мрачно парировала я. «Я скажу, что не стоит спешить с выводами и опрометчивыми признаниями», — уклончиво ответил он. «И вообще...» Пусть в этом разбираются те, кто уж точно понимает во тьме больше тебя. Я не стала дальше спорить. Подумала, что все-таки и по-своему прав. Но и совесть при этом занудливо бубнила свое. И я все-таки решила поход к ректору немного отложить. Буквально на пару дней. А после уж действовать по обстоятельствам. У входа в общежитие темных топтался какой-то щуплый парень. Я вроде бы не скрывалась, хоть и не топала специально, но при моем появлении он умудрился подпрыгнуть. «А, о!» Издал он невнятные звуки, когда приземлился и разглядел меня в подступающей темноте. «Ты не оборотень». «Хм, ну, не обязательно», — я с улыбкой пожала плечами и добавила. «Ты же не можешь знать точно, умею ли я превращаться в кого-нибудь?» «Зря я это сказала». Сначала на лице парня отразилось недоумение, потом простая мысль явно начала доходить до его сознания, а краски, наоборот, уходить с его лица. Наконец, в глазах отразилось понимание моей жуткой правоты. Парень затрясся. «Эй, ты чего? Да не оборотень я!» – поспешила заверить, пока в обморок не грохнулся. «Кто ж знал, что он так бурно отреагирует на шутку? Ты вообще что здесь топчешься? Мне нужно в общежитие». И в чем проблема, полюбопытствовала я, хотя, кажется, начала догадываться в чем. «Там страшно. Там тёмные живут». «Ну точно. Боится, значит, к тёмным соваться». «А зачем тебе к тёмным, если так страшно?» Парень паникой со вздохом признался. Ректор заставил. «Нужно студентку одну к нему позвать, а я войти боюсь». «Как зовут эту студентку?» — уточнила я, кажется, что-то подозревая. «Анжелика Самойлова». М да, предчувствие не обмануло. «Радуйся, я Анжелика, и в общежитии тебе больше не нужно». «Правда!» — от недоверчивого удивления и надежды на чудо парень широко распахнул глаза. «Правда, правда, можешь идти, послание ты передал». «Ура!» — он чуть ли не подпрыгнул, но теперь уже от радости. «Ты ведь придешь к ректору, правда? Прямо сейчас?» «Приду, куда ж я денусь?» «Ну, тогда я побежал». И парень в прямом смысле припустил подальше от угрожающей громады темной башни. Я тоже развернулась и зашагала в направлении главного корпуса, где кабинет Августиса располагался. Кто бы мог подумать, только недавно собиралась с ним поговорить и вот уже сам вызывает к себе. Хотя после слов Ирили Хара, уже не уверена, что стоит признаваться в невольно содеянном. Я подходила к кабинету ректора, когда услышала недовольный голос, раздавшийся из-за двери. «И если так, что вы с ней будете делать?» «Может, в клетку посадите? Местечко отведете в вашем бестиарии? Или сразу прибьете, чтобы не мучилась?» Мужчина говорил спокойно и холодно, но от его голоса пробирало до мурашек. «На месте Августиса я бы уже к попугаю в клетку забралась в надежде, что оттуда не достанет». По голосу, кстати, узнала Алистера. «И неужели это они обо мне?» «Все же подозревают. Снова в бестиарий?» С трудом подавила нервный смешок. «Надо же, реальность другая, и события здесь складываются вроде как иначе, но что-то остается неизменным». Например, способ борьбы с неугодными. А чего мучиться что-нибудь оригинальное придумывать? В бестиарии ее? Нет уж. Теперь точно не признаюсь. Буду все отрицать до последнего. И вообще, они ничего не докажут». Приободрившись такими мыслями, решительно постучала и, дождавшись дозволения войти, открыла дверь. В кабинете оказалось всего двое. Августис, как обычно, сидел за своим столом, а напротив него стоял Алистер. При моем появлении он отодвинулся чуть в сторону, давая мне занять место перед ректором. «Хм». А я думала, Савильхей здесь же найдется. Или, может, он успел покинуть Академию? «Анжелика, замечательно, что ты пришла, невзирая на позднее время», заговорил Августе вполне дружелюбно. «Мне бы хотелось задать тебе парочку вопросов». «Задавайте». Я милостиво кивнула. «Вообще мне не было ни капли страшно. Ну, подумаешь, их двое, а я одна. Подумаешь, Алистер видел меня прямо на месте нападения на студента, прямо, скажем, в подозрительной ситуации. И что? Они тоже, между прочим, весьма вовремя там появились. А мою вину еще доказать нужно. Вряд ли им это удастся». «Эхм». Ректор откашлялся, видимо, собираясь с мыслями. «Видишь ли, в чем дело? Ты очутилась на месте нападения тьмы чуть раньше Алистера и, возможно, могла видеть что-то важное. Например, кто вызвал ту жуткую тварь?» «Подавись!» Внезапно заголосил Вульфик. «Подавись моими ногтями!» Я вздрогнула от неожиданности. Ректор сукаризный взглянул на попугая. «Вульфик, сколько раз повторять? У тебя когти, а не ногти. И, пожалуйста, помолчи!» «Да, действительно, что-то раньше не замечала за попугаем такой безграмотности». «Анжелика?» «Да ничего и не видела!» Я, пожала плечами, немного подумав, добавила. «Все то же самое, что видел Алистер, только при нем несчастный парень, наверное, был уже чуточку более придушен». «А как ты оказалась там именно в момент нападения тьмы?» «Довольно странное совпадение», — заметил ректор. «О, кажется, он все же решил попробовать меня обвинить. Мне на паре стало плохо, и я спросила о возможности выйти. При этом не удержалась и покосилась в сторону Алистера. Ему, окажется, говорил о том, что занятия нет вообще. Но мужчина остался совершенно невозмутимым и на мое заявление ничего не сказал». «Допустим», — кивнул ректор. «Только вот я отлично помню расписание твоей группы, Анжелика». «Очень странно, что ты отправилась в противоположную сторону от ближайшего туалета, медпункта и своей комнаты. Ты так не думаешь?» «Когтями буду рвать!» Протяжно завопил Вульфик опять, на этот раз вполне правильно. Причем вопил так, будто это не он кого-то рвать собирается, а это его рвут прямо сейчас. «Когтями буду рвать! Кровь буду сосать!» «Вульфик!» Ректор стукнул по столу, но попугай этого жеста ни капли не испугался, а я успела заметить, как по губам Алиста раскользнула усмешка. Вот кто без труда мог бы угомонить Вульфика, но почему-то не хотел этого делать. Мне, кстати, попугай тоже не мешал. Поймав мой взгляд, Алистер внезапно подмигнул. Происходящий цирк развеселил, так что в ответ я соврала совершенно бессовестно. Мне было очень плохо, и я почти ничего не соображала. Вообще не помню, как оказалось именно в том коридоре. Похоже, до моего появления они уже долго спорили. Августис сто ли подозревал меня, то ли просто мечтал на кого-нибудь свалить все напасти. Хотя на него это не очень похоже. «Наверное, просто за Академию беспокоиться, ведь прошел же слух о том, что ее могут закрыть». Алистер же, наоборот, в мою причастность к происходящему не верил и потешался над ректором. «Студентка, ты издеваешься!» Внезапно вспылил ректор, хотя в моем голосе не было никакой издевки, только полное недоумение по поводу устроенного допроса. «Ты не могла там оказаться случайно, значит, шла целенаправленно». Не тот у тебя уровень магии, чтобы чувствовать проявление тьмы на таком расстоянии, но зато вызвать эту тварь ты вполне могла. У меня же не тот уровень, поразилась я. Нет, правда, если не тот уровень, чтобы почувствовать, то куда уж мне с вызовом соваться? Августис, вам не кажется, что ваше заявление абсурдно? вмешался Алистер. Как и попытка обвинить студентку первого курса в появлении воплощения тьмы. Но она дважды оказывалась в том месте, где происходил всплеск тьмы. Дважды, Алистер, Таких совпадений не бывает. Но в третий раз ее там не было. В Третий? Вадек чуть не погиб, был тяжело ранен и еще не скоро придет в себя. Призвать к нему тьму мог любой. Вот именно, любой. Многозначительно заметил Алистер, после чего резко похолодевшим тоном добавил. И если вы не в состоянии обеспечить безопасность своих студентов, это не повод обвинять, кого попало. Алистер, я прошу вас, не надо прямо сейчас! «Конечно, нежелательная свидетельница», — совершенно не тактично хмыкнул мужчина. «Я не понимаю только одного. Почему она еще здесь? Небрежный кивок в мою сторону меня ничуть не обидел, потому что вспомнилось вдруг, как Алистер мне подмигивал». «Но как же, мы ведь...» — растерялся ректор. «Вы, Августис, только вы». «Хорошо», — он вздохнул. «Анжелика, вы действительно не увидели ничего странного». Может быть, все-таки что-нибудь заметили? Что-нибудь, что помогло бы нам разобраться в произошедшем? Нет, я правда видела не больше, чем Алистер. Я развела руками. В этот раз говорила честно. Я же не видела. Я просто знала. Ну хорошо. Можете идти. Спасибо. Всего доброго. Я развернулась и покинула кабинет.